Глава 21 Света вокруг хватало, под ногами не хлюпало, я шел между Пура и Громилой, довольный уже тем, что в изменившемся ракурсе грязный подонок Пура больше не светится в лучах фонарей, аки-спаситель. А еще мне нравилось, что меня не убили сразу. Неужто я и впрямь важная птица? Пура на ходу обернулся ко мне и сказал «Наверху вездеход». Так что скоро сядете и отдохнете, Сергей Савельевич. А дальше? Ну, а дальше знакомая схема. Теплая одежда, горячий чай, наше радушие. А потом мы долго разговаривать будем, Сергей Савельевич. Ой, как долго. Я вам не стану нервы трепать. Они у вас и так не ахти, прямо скажем. На кой хрен этот спектакль с кострищем? Прямо спросим. Услышал я свой достаточно грозный голос. Ого! Откуда это? Смелость, что ли, связки отпустила? Или просыпается внутри такое отчаянное и бесшабашное, коему все по барабану, и готово оно хоть к стенке встать, хоть рвануть под пулями в сторону линии фронта, а вось кривая вывезет? — По спектаклям это у нас вы специалист, — спокойно отозвался Пура. — Только на попу больше не садитесь, простудитесь. Ему гнев мой праведный был, как слону дробина, — Однако потянуло свежим воздухом, и вскоре впереди показался выход. Это была вертикальная лестница, по которой нам предстояло подняться на поверхность. Я был не против. Мне это подземелье из неправильной версии совсем не понравилось. Когда мы подошли к лестнице, я было замешкался, показал кивком головы на свои закованные руки, но Пу скомандовал: «Лезьте давайте. Здесь всего три метра. Перехватывайте ручонками и вперед». «Артем вам поможет». Это он так меня наказывал за непослушание. Ничего. Тут действительно было несложно подняться. Лестница имела наклон. Пурополис первым, потом я, а сзади меня шпынял в корму злобный негодяй Артем Ибрагим. Выйди из него философ, как художник из Адольфа Алоисовича Грубера, история была бы другая, по крайней мере, моя. Так, худо-бедно карабкаясь вверх, Было даже интересно помогать себе локтями. Я подобрался к поверхности и был подхвачен за шкирку сильной рукой Пура. Он помог мне выбраться, отвернулся и крикнул кому-то весело. Наверное, парням из вездехода, которых он уже увидел, а я еще нет. Что стали, черти? В этот момент сзади заворочился показавшийся над землей Артем Ибрагим. А в следующий момент я увидел огромный башмак, Летящий прямо в морду Артему Ибрагиму, Башмак был на чьей-то ноге, наносящий беспощадный удар. Настолько мощный удар, что мерзавец крякнул и посыпался вниз. Держи, держи, гаденыша! заорали поодаль. Свалится, вынимай потом. И тут же прилетела пура, причем уже не ногой, а чем-то вроде дубины. Пура без слов, как настоящий спецназовец, ушел в аут, рухнув на землю возле меня. «Наверное, их учат помирать молча». «Респект, респект». «Готов!» — раздался удовлетворенный голос. «А этого не трожь, на нем наручники. Видать, наш. Как ты, братишка?» Братишка сел на траву и склонился вперед, как березушка. «Мама, когда это все закончится?» «Что, худо?» — посочувствовали мне. «Худо», — признался я и добавил на всякий случай, чтобы не били. «Спасибо вам». Вокруг стояла густая ночь, разбавленная разве что огуском луны и легким светом фонариков в руках людей, окруживших меня. Немного поодаль виднелся силуэт транспортного средства, которое моя интуиция идентифицировала как давишний вездеход. Вездеход не светился, выглядел мертвым, ненужным и совсем не грозным. Люди торчали в ночи большими нечеткими силуэтами, и от них несло теплом и силой. Рядом кто-то сказал с досадой. «Свалился все-таки сучонок! Вот как такого достать? А там же полтора центнера!» Ему сначала никто не ответил, потому что раз уж свалился, так свалился. Чего там? Потом успокоили. «Ванюш, не бри в голову! Утром подгоним кран и зацепим! Или, прысни в штаны скипидару, сам вылетит!» Раздался спокойный смешок людей которые только что сделали большую важную работу и теперь стояли довольные и отдыхали, будто ничего особенного не произошло. Ко мне подошел кто-то и вежливо навел на меня фонарь, стараясь не ослепить. «Не знаю, кто ты», — сказал человек, — «но выглядишь...» «Да ты вообще из прошлого, весь в трико. Похоже, точно наш ребята». Ребята добродушно забубнили, мол, сразу видно, что наш, раз эти упыри его упаковали. «А вы кто, товарищи?» Осмелев, спросил я, «Грибники мы, обычные грибники», — сказал человек, и вокруг засмеялись, намекая, что обычные-то обычные, да вот не совсем обычные. «Ну и интуиция у меня. Все мне грибники мерещились, вот и пожаловали. К слову сказать, перегар от грибников стоял такой, что я на месте грибов ускакал бы на единственной ножке, чтобы не задохнуться». «Мы этих сразу срисовали, с их формой ненашенской, и машиной под нашу». «Вон Ванюша их первый засек, как они здесь остановились и двое под землю нырнули. Подумали вызвать кого, а потом решили, что нас самих тут...» «Так», — скомандовал человек, стоявший возле меня, — «давай потом нахвастаешься, пошарю этого, ключи должны быть от браслетов. Ванька, и ты там внизу пошарь у жирного». Ванька, сидящий теперь на краю люка большой мужик, недовольно сказал. «Легко сказать, пошарь. А кто эту тушу ворочить будет? Ну-ка, лезьте со мной кто-нибудь, подсобите». Народ промолчал, и Ванюша, кряхтя, поперся вниз по лестнице. Через 10 секунд он дал о себе знать. «Я че, сама должна стараться?» — заревел из-под земли Ванюша. Очевидно, Ванюшин случай был как раз тот... Когда человек старается оправдать свое имя, назвался груздем, Полизай в кузов. «Коль назвали тебя папа с мамой классическим именем, будь горазд, соответствуй набору мемов, потому что соответствия от тебя ждать будут». Ваня старался соответствовать. «Еще не разглядев Ванюшу как следует, я уже знал, что в нем прижились и Иван Дурак, и Иван Царевич, и рядовой пехотный Ваня». Ах да, в нашем случае Иван Подобный тоже отметился. Потому что Ваня был очевидно силен, хоть и не так громоздок, как Артем Ибрагим. Не могу его двуличную тварь называть одним именем, но никак не могу. Не знаю, зачем Ванюша про себя сказал «сама». Наверное, хотел подчеркнуть, что он не баба. Еще бы, какая тут баба, когда он в одиночку старался выкворить мерзавца из-под земли. Пара человек... Вняв Ваниному трубному глазу, подошла ему помогать. Я обратил внимание, что главный не отдавал команды помогать, так что сей коллективчик, скорее всего, спонтанный. Не знаю почему, но это меня успокоило. «Ты что за зверь, товарищ?» — поинтересовался главный, обращаясь ко мне. «Времени особо думать у меня не было. В обычной, прошлой жизни я не являлся объектом госохраны, Меня легонько курировала разве что корпоративная служба безопасности. Но и сообщений СМИ обо мне кое-что знали. Я не был секретным товарищем. Кое-кто меня любил, но очень многие ненавидели. Сам не знаю, за что. Так что самым правильным сейчас было бы сказать что-то вроде «Я чиновник», — сказал я. «Не слишком секретный, но и...» «Ну и молчи», — остановил меня главный. «Я понимаю». Времена нынче пошли, сока Харитонов. Вот бы кого точно к стенке при Сталине. Били тебя. Рядышком с радостным матом вытаскивали из норы того, кто, по мнению главного, мог причинить мне вред в виде побития. Сказать, что били, пусть навешают гаду. Но тогда... Тогда имидж мой пострадает. Я не знаю, за кого они меня принимают. Нет, — отрезал я, — не били. Вытащили из машины, надели мешок на голову и... «Дальше не могу рассказывать. В общем, привезли сюда, то есть куда-то сюда». «Эти ходы гиблые», — понимающе сказал главный. «Люди сюда не суются, так что оно совсем непонятно, где тебя вниз опустили и зачем». Последние слова он произнес с неким страхом, и я понял, что он сам под землей не бывал, место этого пугается и правильно делает. «Там дезинфекционная камера», сказал я. Меня окунули в какую-то дрянь, потом повели к выходу. И, чтобы не спровоцировать дальнейшие расспросы, сам не знаю, зачем меня надо было дезинфицировать перед каким-то таким полетом, я сказал «Прости, всего сказать не могу». «Я понимаю, понимаю», засуетился главный. «Пошли, покажу, как мы этих упаковали». Моя жизнь как маятник из драмы в «Фарс» и обратно. Сейчас явный фарс, но надолго ли?» Я пошел к вездеходу, туда же, кстати, поволокли из пеленутого, лишенного сознания Пура. Вездеход был тот самый, на котором меня привезли на базу. Здесь не пошедший в серию, а где-то пошедший. Сейчас он не выглядел грозной военной машиной, скорее, обвешенным несуразной броней большим джипом. На таких гоняют наркобароны в Южной Америке или подобные пацаны в Африке, Только там их еще оснащают огнеметами на уровне порогов, чтобы дать респанс любому криминалу. Конечно, любому российскому мужику, служившему в армии, известны все наши машины. А пародии на наши машины должны вызывать праведный гнев. Внутри лежали двое грубо связанных какими-то тряпками бойцов. Интересно, был ли среди них тот, с которым я почти познакомился во время прошлого моего визита в сей аппарат? Но я не стал приглядываться, хоть главный и осветил мне ситуацию фонариком. Я отвернулся и грустно вздохнул. «Попались», — сказал я, чтобы хоть что-то сказать. «Попались», — радостно согласился главный. «Мимо нас не пройдешь. Мы тут все погранцы. Погранцов бывших не бывает. Любого свинтим». «Откуда погранцы взяли, что в Подмосковье, в сердце страны?» «Может блуждать по лесу кто-то, кого следовало бы таким жестким образом винтить, трезвому человеку в голову бы не пришло. А им пришло. И слава Богу! Мне-то чего огорчаться? Я на такой приятный исход и не рассчитывал. Даже когда погранец грибник, он все равно погранец», — польстил я главному. «Точно!» — согласился главный, пыхтя перегаром и оперся на борт машины, чтобы не упасть. Человек этот был в таком состоянии, когда благость сменяется злобой в момент. Сейчас качнется вездеход, соскользнет рука с борта, ударит в бедро, человек выругается, придет в себя и поймет, что не все здесь так, как ему сейчас кажется. Потом, буквально через какие-то жалкие 10 секунд, он снова уйдет в туман. «Но много ли надо времени, чтобы испортить мне, такому шаткому». Пребывания в относительной безопасности. Эта минута была из тех, когда я не был героем. Мне нужно было откуда-нибудь взять силы, откуда-нибудь из славного прошлого. «Вам надо касту свою сварганить», — посоветовал я. «Грибников у нас еще нет». Главный попробовал отмахнуться от моей идеи, а это была плохая идея, но действительно начал падать. Потом сгруппировался, снова облокотился об вездеход и сказал... Касты нам нахрен не упали. Мы что, этот самый, как его, дятла этого? Хозяин самой важной папки, — подсказал один грибник невысокого роста, стоявший не так уж далеко и слышавший нашу интеллектуальную беседу. «Точно!» — обрадовался главный. «Он самый! Вот уж лишний элемент в отечестве! Точно!» «Да все они трудни!» — дополнил выводы главного невысокий грибник — «Развелось бюрократов на наши налоги. Мы тут на грибах сидим с бобами, а они тачки раз в полгода меняют». «Точно, в полгода!» — подтвердил главный так уверенно, будто он был завхозом по этим тачкам и лично их выписывал трудням в пользование, аккурат раз в полнолуние. Я почувствовал, что фарс может закончиться так же неожиданно, как начался. В подтверждение этих слов в кармане пикнуло. Я вытащил телефон и увидел код подтверждения от тарелки 40-40-6 минут, то есть следую курсам на рандеву, время подлета 6 минут. Спина потеплела от этого 40-40 или от пота, а пятки заныли. И это так быстро случилось. Надо же, какая у меня интересная физиология. Поможет ли она мне, когда через 6 минут здесь объявится летающая тарелка? и мне придется убеждать мужиков в том, что я не инопланетянин. И следовало учесть, что я оставался в наручниках, дивных браслетах, с которыми не то, чтобы бежать, но и в туалет не сходить толком. — А что, мобилу они у тебя не отобрали? — подозрительно спросил невысокий грибник. — Не заметили, — выдал я несусветную чушь. — Ох, как же быстро тает фарт в наших широтах, превращаясь в облом. Я бы здесь даже карточного Джокера перерисовал, чего он щеголяет на картинке в наглом одиночестве. Ему следует сверху оставить вседозволенность, а снизу намалевать обычную двойку, и пусть выкручивается, как может, с двойкой вместо якоря. Нетрезвые грибники возле меня притихли, пытаясь усилием мысли не впустить в свои перегарные мозги сомнения и подозрения насчет меня. Но у них это не получилось. Сквозь эту многообещающую тишину теперь уже в мою голову прокрался вопрос. «Что делать? Сухари сушить!» царапнула мою душу цитата. «Ведь что-то же надо делать, пока они не поняли, кто виноват». Сердце колотилось, словно в груди поселился дятел с бессонницей. Но я, уже не простой чинуша, а почти герой, успел даже попробовать сделать выбор, Либо бежать, либо не бежать. Второе «либо» почему-то победило. Хоть оно выглядело и глупым, но это была уже вторая оценочная мысль. А после первой я рванул на себя дверь вездехода, шустро заскочил внутрь и закрыл дверь за собой. «И зачем я это сейчас делаю? Мне бы остановиться, отключить ум и делать все так, как велит сейчас тело, а оно просто хочет спастись». Сейчас главное не думать. Так-так-так, ага, вот и блокировка дверей. В гламурной версии этой машины присутствовало нечто от привычной автомобильной реальности. Например, привычные рычажки блокировки, расположенные на дверце, словно это обычный представительский броневичок или вообще старый дедушкин седан. Я щелкнул рычажком, и все двери послушно отозвались знакомым звуком. Надеюсь, я вроде как заперся внутри этой машины. Почему-то это показалось мне лучше, чем бежать сейчас по ночному лесу, уходя от погони погранцов грибников которые пусть и бухие дрыск, но бывшими не бывают. Я притих, будто меня здесь нет. «Как же все это глупо!» — заговорил в голове трус. «Это же вроде как сунуть голову под одеяло, надеясь, что кошмар пройдет мимо». «Знаю, знаю, но что поделаешь? Да, я трус». Тут снаружи постучали, позвали труса. Сначала робко, потом наглея, потом и вовсе забарабанили. А потом вдруг в стенку раздался такой удар, что меня инстинктивно отбросило на другой борт. Я понял, что грибники начали стрелять по машине. Уж не знаю из чего. «Да какие вы грибники, маму вашу! Вы обычные браконьеры, вот вы кто! Стало быть, не только грибные ножички у вас с собой!» Словно в подтверждение этих мыслей, в борт особенно сильно засадили несколько зарядов, и мне стало страшно. С одной стороны, страшно, а с другой, я сидел, скорчившись, под наверняка бронированным стеклом. Я думал про себя с глупым восторгом. Ну вот, теперь в меня уже даже стреляли, и я, герой, даже не наложил в штаны. Более того, я даже подумал очень благородную мысль. Не заденут ли отскакивающие рикошетом дробины, валяющегося на земле Пура, которого так и бросили? А что, если они сейчас сознательно вить ушлепнут? Стало казаться, что пули уже барабанят не только с одной стороны, потому что трещало и сверху, и со всех сторон. Я сидел и слушал, как пули бухают в борт, и раздается плоская «бам». Это оказалось совсем не страшно. Я был уверен в броне этой машины. Даже в нашей отсталой версии мира научились делать отличную броню, недоступную для простого охотничьего ружья. А уж эта конкретная машина, сделанная непонятно кем, казалась мне абсолютно неприступной. Правда, когда пули попадали в оконца, звук был несколько другим. Не «бам», а «цок». Но это был очень глухой «цок». Словно котенок уронил на полвазу, и она оказалась не стеклянная, а из серьезного пластика, так что даже наказывать бедное животное не за что. «Ну-ну», — сказал я, — «давайте, хлопайте, погранцы-братцы, а я пока подумаю, как быть дальше». И от этих слов, пустых, лживых, неискренних, неожиданно пришел в себя. «Мама», — прошептал я, — «и чего это я хорохорюсь? Меня же сейчас шлепнут, вот придумают как и шлепнут». «Бам!» Лопнуло что-то за бортом. Потом снова и снова. Бам! Они придумают, как меня отсюда выкурить, потому что их больше, они пьяные, обозленные, а я один. В этот момент где-то в небе, видимо, в половине окон иллюминаторов, разлилось голубое сияние. Мобильник что-то пищал, но я уже знал, что эта моя тарелка шарит по земле лучом прожектора в поисках меня, своего друга из плоти. Решение пришло быстро. «Отведи! Отведи же луч подальше!» — попросил я тарелку. Словно услыхав мою просьбу, луч убрался в сторону. Внутри машины снова стало темновато. Пальба снаружи шла теперь, как я понял, по летающему объекту, но меня это не волновало, потому что там у нас явно был бронетитан или что-то похожее, которое не возьмешь ни дробью, ни простой пулей. Впрочем, иногда чиркало и по корпусу вездехода, но, к счастью, с одной и той же стороны. Да, с одной и той же, потому что они не дураки, чтобы меня окружать, рискуя подстрелить друг друга. Я сидел, прислонившись к двери, и ручка открывания впилась мне в ребро. Я обернулся, взялся за ручку и легонько нажал. Она сразу поддалась, и тут же начала открываться дверь. Нет, явно не люксовый вариант. Никакой тебе подсветки, и слава богу. Хорошо сбалансированная дверь приоткрылась, и внутрь машины ворвался неприятный трест выстрелов, дикой громкости, неимоверной. Мир сразу стал нереальным, словно это не мир, а компьютерная игра. Да уж, в любом случае громкости не убавишь. Не обращая на выстрелы внимания, я сполз в траву, оставив дверь открытой и некрасиво, почти как собака, а не по-пластунски, как герой на войне. Пополз по траве стараясь так, чтобы вездеход был точно сзади. У ребятишек явно не соль в патронах. Очень быстро я дополз до края поляны, привстал и побежал сквозь кустарник. Нервы не выдержали. Я бежал, не думая ни о палящих в небо и в вездеход дураках, ни о корягах внизу, ни даже о самом спасении. Я просто не мог не бежать. Какая-то программа бегства запустилась внутри, но подконтрольная разуму и я бежал, как медведь, сквозь бурелом, до тех пор, пока силы совсем не оставили меня, и я рухнул в траву. Благо, она мне нынче как мать родна. Трава эта...